Глава 47. Динамическое напряжение. Я так увлекся книгой Филиппа Касла, что даже не поднял глаз, когда мы на десять минут приземлились в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Я даже не поднял глаз, когда кто-то за моей спиной взволнованно шепнул, что в самолет сел лилипут. Немного погодя, я оглянулся. Ища лилипута, но его не было видно. Только прямо перед супругами Кросби сидела, как видно, новая пассажирка, женщина с лошадиным лицом и обесцвеченными волосами. Рядом с ней кресло казалось пустым. И в этом кресле, конечно, мог скрываться лилипут. Оттуда и макушки видно не было. Но меня заинтересовал Сан-Лоренцо. Его земля, его история, его народ... Так что я особенно и не стал искать лилипута. В конце концов, лилипут могут развлечь человека в пустые или в спокойные минуты, а я был всерьез взволнован историей Боконана, которую он назвал «динамическое напряжение» тем, как он понимал совершенное равновесие между добром и злом. Когда я впервые увидел термин «динамическое напряжение», я засмеялся, так сказать, выскомерным смехом. Судя по книге молодого Касла, это был любимый термин Баконона. Я потому что знаю то, чего Баконан не знает. Термин этот был давно опошлен Чарльзом Атласом, автором заочного курса как развить мускулатуру. Но бегло перелистывая книгу, я узнал, что Баконан точно знал, кто такой Чарльз Атлас. Баконон, оказывается, сам был приверженцем школы развития мускулатуры. Чарльз Атлас был убежден, что мускулатуру можно развить без гирь и пружин, простым противопоставлением одной группы мышц другой. он был убежден, что здоровое общество можно построить, только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и другим. И в книге Касла я прочел впервые стих, или «Калипсо» Боконана. он звучал так. — Папа Монзано, он полон скверны, но без скверны я пропал бы, наверное, потому что теперь по сравнению с ним гадкий старый Боконон считает святым.